Глава девятая. Утром, когда мы с Настей ехали в метро, пришло сообщение от Горыныча. «Лилечка, как твои дела? Нам необходимо с тобой поговорить. Позвони мне, пожалуйста». Я ощутила сильнейший душевный дискомфорт и отвечать пока не стала. Откуда у меня взялась волна негатива к этому человеку? Горыныч был нашим Семой однокурсником. Вообще-то его звали Даниил Гуревич — А Горынычем его прозвал Семка, которому доставляло невыразимое удовольствие доводить бедного Гуревича до бешенства. Данька был черненьким с субтильного телосложения парнишкой, страшно талантливым и жутко умным. Но из-за своей тонкой нервной организации и потешной внешности круглая голова с коротким ёжиком, очёчки, видавшие начало эры, его редко воспринимали всерьез. Когда он волновался, то начинал говорить визгливо и тонко, Размахивал руками веточками, покрывался испариной. чем он стал из-за того, что совершенно не умел пить. После наших студенческих сабантуев он являлся на пары в жалком, всклокоченном виде и с потрясающим выхлопом. Сначала какое-то время просуществовала кличка Перегарыч, но Данька так остро на нее реагировал, что Семёну пришло в голову более благообразное "Горыноч". Это прозвище Данька неожиданно принял благосклонно, так и прилипло к нему. Хотя пить Гуревич бросил даже в малых дозах, не употреблял совсем. Когда мои дурные однокурсники во главе с Сёмкой принимались доводить маленького Горыныча, мне нередко приходилось вставать на его сторону, чтобы эти балбесы отцепились от него. Часто на парах мы сидели вместе, болтали. Данька был очень мне признателен, хотя и не говорил об этом. Просто благодарно сиял, сидя рядом со мной глазами, улыбкой, смешной и милой. Теперь Даниил Гуревич работал в Юриаде вместе с Сёмой. Ему понадобилось несколько больше времени, чтобы пробиться. Однако он действительно был очень одаренным, и ему удалось. На фирме у них с существовало нечто вроде соцсоревнования. Они были вечными соперниками, оба упорно шли к должности главного адвоката фирмы. Сёме удавалось всегда быть на шаг впереди — благодаря и моей помощи в том числе. Теперь я силилась вспомнить, почему сообщение от Горыныча мне впилось в сердце острой занозой. Откуда вообще появилась внезапная неприязнь к нашему безобидному однокурснику? Он был почти что другом семьи, поздравлял меня со всеми праздниками. Потом вспомнила. Когда Сема уходил в тот день праздновать со своей помощницей, он упомянул «Горыныч попросил» бессовестно прикрылся данькой который наверное был ни сном ни духом и уж точно не стал бы прикрывать семенную интрижку нужно было обязательно ответить на сообщение я достала телефон однако настя толкнула меня в бок локтем и встала нужно было выходить меня прикрепили для стажировки к девушке по имени светлана длинные гладкие белые волосы большие синие глаза умело нарисованные скулы подкачанные в меру губки Походка у нее была плавная, как в рисованных акварельных мультфильмах, ни одного резкого движения. Рядом с ней я чувствовала себя каким-то лосем, ломающим на ходу молодые деревья. «Лилия, до прихода первого клиента у нас часа полтора. За это время я успею познакомить вас с нашим ассортиментом, каталогами, в общем, с тем, что мы можем нашему клиенту предложить. У нас есть готовые базовые капсулы». «Однако у нас задача увеличить эту капсулу как минимум в три раза при окончательном заказе». Светлана улыбнулась так, как будто вещала с экрана телевизора, рекламируя зубную пасту. Но закончила неожиданно просто. В общем, втюхиваем ему все, что только сможем. «Понятно», — кивнула я. Мы находились в помещении, похожем на рабочий кабинет какого-нибудь английского аристократа. Только вместо книжных шкафов здесь находились по периметру шкафы с разнообразной одеждой. Чтобы не было ассоциации с гардеробной и для поддержания стиля, содержимое шкафов было скрыто за деревянными дверцами с дымчатым стеклом. Каждая полка освещалась деликатной подсветкой. Справа располагалась кабина для переодевания. Просторная, с мягкой кушеткой и большим зеркалом. Сам же кабинет был оборудован еще большим зеркалом, размером в целую стену. Посмотревшись в него, я поняла, что оно уменьшает объемы раза в полтора. Началось знакомство с ассортиментом, который мог предложить салон «Кейс» своим состоятельным клиентам. Здесь были представлены самые именитые бренды, работы кутюрье с громкими именами, а также нишевая категория авторской одежды. «Интересно, это проще выучить, чем гражданский кодекс с комментариями?» Подумала я, очень сильно сомневаясь. Светлана взглянула на часы. «Сейчас придет. Он всегда опаздывает ровно на 15 минут». Пока я не скажу, ничего не делай, не говори и даже не шевелись. Только улыбайся. Если Дорохов о чем то тебя спросит, постарайся отделываться общими фразами. «Дорохов — это наш клиент?» — уточнила я для поддержания разговора. «А ты сообразительная», — закатила глаза моя наставница. Дверь отворилась, и вошел мужчина среднего возраста. Его сопровождала моя Настя. Она незаметно подмигнула мне и испарилась. Владимир Анатольевич, здравствуйте. Светлана была сама радушая. Мы вас ждали. Столько интересного для вас приготовили. Светочка, довольно улыбнулся клиент. Добрый день. Если вы мне расскажете, зачем мне все это нужно, готов скупить всю вашу лавочку. У Дорохова были водянистые голубые глаза на выкате, курчавые густые волосы, спускающиеся на вратник сорочки. Он взял Свету за руку и, коснувшись пониже талии, то ли приветствовал ее поцелуем куда-то в район шеи, то ли шепнул что-то на ухо. Девушка рассмеялась чуть фальшиво, но не выказывая никакого неудовольствия. А я отвела глаза, мне стало неловко. Господином Дороховым мы занимались долго, около трех часов. Он примерял все, что предлагала ему Светлана. Капсула была предназначена для отдыха в горах и вообще на природе. Цветовая гамма красно-белая и плюс нейтральный песочный. Владимир Анатольевич примерял вещи с удовольствием, а света при этом помогала ему как немощному. Я представила, как натягиваю какому-нибудь клиенту все эти слаксы, чиносы, джогеры, слепоны. Поморщившись, я поклялась себе, что буду просматривать вакансии каждый вечер и ходить на собеседование при первой же возможности. Когда Дорохов ушел, вручив Светлане конверт, по всей видимости, с чаевыми, она с облегчением выдохнула. А перехватив мой взгляд, пояснила устала. Некоторые из них только за этим сюда и ходят. Потискаться в примерочной. Типа ролевых игр у них. Когда все делают вид, что ничего такого не происходит. Но не все такие. И мы это не обсуждаем. Ясно тебе? Вот я тебе один раз сказала, и все. Тебе это нравится? Не могла я не задать вопрос. В общем, людям много где приходится работать, куда ходят всякие извращенцы. Светлана пожала плечами. «Ничего такого в этом нет. К сексу никто не принуждает. Откровенное лапанье запрещено. Мы защищены договором, и если это произойдет, ты можешь пожаловаться». «Да он только и делал, что хватал тебя за задницу». Не выдержала я, хотя хотела промолчать. Света посмотрела на меня, как на умственно отсталую. «Я же сказала, если тебе это не нравится, то ты можешь пожаловаться. Клиенту сделают предупреждение, а ты будешь работать с другим. А я за один визит Дорохова месячный платеж по ипотеке закрываю». Она покрутила конверт в руке. «Теперь мы с тобой должны обработать весь его заказ. На это идет остаток дня. Ты можешь пока сходить перекусить». «Зачем они ходят сюда? Шли бы в бордель?» — спросила я, не особо рассчитывая на ответ. Света прилегла на кушетку в примерочной, сладко зевнула. Если бы хотели, то пошли бы. Кстати, некоторые так и делают. Ну ладно, подремлю. Я взяла вещи и вышла. Настя сидела в своем холле одна. Ты обедать? А я вот, видишь, пока одна не могу. Дорох вы отработали? Противный тип. Ну беги, а то Светка на тебя бастинде шипит. Знакомым знакомом Бестро я заказала маленькую пиццу с курицей и брокколи и большой капучино. Молодой человек за стойку улыбнулся, узнав меня. «Вы присаживайтесь, я все принесу». Поблагодарив его, я устроилась за уже полюбившимся дальним столиком и достала телефон, чтобы прочитать, что мне понаписали за полдня. Галка пожелала удачи в первый рабочий день. Позвоню ей вечером. Слава прислал картинку с охапкой желтых лилий, подписав ее, как леди относится к бокалу красного сухого перед сном. Отвечать ему все еще не было желания. Я решила, что дождусь звонка. Если он будет, и выясню все, что меня беспокоит. Перед глазами всплыло лицо его жены. Нежное, печальное, с милой улыбкой. Нет уж, если у них не расставлены все точки в отношениях, то никаких бокалов красного сухого. Я написала Гуревичу. «Привет, Данечка. Извини, что не сразу ответила. Первый день на новой работе. У меня все хорошо». Даниил как будто сидел с телефоном, ожидая моего ответа. Две галочки о прочтении тут же окрасились в голубой цвет. «Лилечка, я могу тебе сейчас позвонить?» Барман принес еду, а кроме нее на маленьком блюдечке пирожное корзиночку. «Это от заведения, чтобы вы улыбнулись». Проговорил он смущенный и убежал. «Спасибо большое!» — крикнула я ему вслед и сама набрала Горыныча. «Лилечка!» — завопил тот обрадованно. Я так и увидела, как он при этом взмахнул одной рукой и поправил круглые очки. «Привет, Даня. Почему ты вдруг решил написать? Это Сёма тебя попросил?» Горыныч фыркнул возмущенно. «Встал бы я для него. Просто волнуюсь за тебя. Конечно, Семён рассказал, что вы разбежались. Где ты устроилась? Почему не позвонила мне?» Я посмотрела на пиццу. Мне хотелось остаться наедине с ней. В Даньке всегда было столько заботы, Несколько душноватый, если честно. «Данечка, давай потом созвонимся, ладно? У меня все хорошо, правда». Отделавшись от него клятвенным заверением, что позвоню ему вечером и все расскажу, я наконец-то приступила к пицце. Готовили здесь вкусно. У меня было еще полчаса, чтобы вернуться на рабочее место, и радовало только то, что клиентов на сегодня больше не было. А вот к Насте у меня было много вопросов.